Глава 22. Когда вал этого самого золотистого огня врезался в ряды наступавших врагов, он произвел ошеломляющий эффект. Щиты и неали, выставленные по фронту перед вражеским войском, лопнули как мыльные пузыри, и огонь охватил вражеских солдат, которые совершенно не ожидали подобного. Над полем боя прокатился войск сгорающих живьем в пламени людей, которые не могли никуда убежать от окружающего всепожирающего беспощадного огня. Я видел, как маги, стоявшие в задних рядах войска, пытаются каким-то образом остановить рвущийся вперед огонь, но безрезультатно. Я прекрасно понимал, что сейчас, потеряв сразу трех магистров, войско барлеонцев потеряло практически половину своей силы. И справиться с магией Сиегила, который, выпустив ее, явно перепрыгнул ступени на 3-4 выше себя, оставшиеся во вражеских рядах магии не могли. И словно осознав то, что они обречены на смерть, вражеские солдаты дрогнули. Те ряды, до которых еще не добралось в пламя, качнулись и, развернувшись, бросились бежать. Правда, сделать это было сложно, но стоявшие за ними, естественно, заразились общей паникой, и вскоре стройные ряды войск Королевства Барлеон превратились в неуправляемую толпу, думающую только о том, как спастись от преследующего их огня. Рогнар! крикнул мне кто-то, и я, оторвавшись от завораживающего зрелища, увидел, как Кромт поддерживает шатающегося жреца Мельтаса. «Помоги!» Я подскочил к генералу, и мы вместе опустили жреца на землю. Самое странное, я совершенно не чувствовал сейчас в нем магии. Создавалось впечатление, что Сиегил находился на начальной ступени. Что случилось, вырвалось у меня. Он использовал наследие жреца Мельтаса, хмуро сообщил мне Кронт, И сейчас его уровень упал до минимального. Проще говоря, Сиегил сейчас практически не владеет магией. Увы, это плата за то, что он совершил на поле боя. Но его жертва была не бесполезной. Только благодаря ей мы смогли выиграть. Достойный поступок. В этом я не сомневался, но не сочувствовал жрецу. Он сам принимал это решение и знал о последствиях. За все в этой жизни надо платить. Я вновь посмотрел на поле боя. Ситуация на нем кардинально поменялась. Наши войска организованно преследовали бегущих барлеонцев. Причем красноволосые и студенты не участвовали в преследовании. Я прекрасно видел несколько сиротливо оставшихся на поле отрядов, среди которых были и они. Я вопросительно посмотрел на Кромта, который уже оставил Егила. Того унесли трое лекарей. Да, я распорядился, чтобы они оставались на месте, без них справятся». Тем более вряд ли преследование врага будет эффективным. Тут самое главное вовремя остановиться. Понятно, кивнул я. То есть можно сказать, битва закончена? Можно сказать, кивнул Кромт. Но, признаюсь, нам повезло. Если бы не Сиегел и ректор, он же тоже погиб. И его смерть тоже была не напрасной, покачал головой генерал. Знаю. «Ладно, тогда я пойду», — сообщил я генералу. «Иди и имей в виду, что мы не будем задерживаться. Думаю, что через три 4 дня, когда подойдут подкрепления, мы направимся следом за отступающим врагом. Наша цель — Берн, столица королевства Барлеон. Но пока отправляйся домой. Тебе же король особняк подарил?» «Подарил», — кивнул я. «Ну вот там и жди». Я извещу тебя о точной дате наступления». С этими напутственными словами я покинул генерала и сразу направился к отряду Сорендаров, которые просто расположились на бывшем поле боя, разбив импровизированный лагерь. Алию я нашел быстро. Девушка сидела немного в стороне в одиночестве, но, увидев меня, преобразилась. Я не ожидал, что через 10 секунд на моей шее повиснет внучка Люциуса Сорендара. «Я так рада тебя видеть», заявила Аля, наконец, выпустив меня из своих объятий. «Я тоже рад тебя видеть», признался я. «Давай сегодня соберемся в моем особняке. Придешь вечером?» «Приду, конечно», кивнула девушка. «Как Алан, не знаешь?» «Я его уже видела с Келией, ответила она. Я испытал облегчение. «Что делать теперь, когда у меня появились те, которых можно было назвать моими друзьями? Я за них переживаю». Пойду тогда его проведаю. Давай, улыбнулась Али, до вечера. До вечера. Алана я нашел быстро. Он действительно был вместе с Келией чуть в стороне. И они также обрадовались, увидев меня. Коротко поговорив с ними и убедившись, что все в порядке, я пригласил их также сегодня вечером в свой особняк. Получив согласие, попрощался и отправился в город. Кстати, я не мог не обратить внимания, что и Алан, и Келлия... Держались совершенно спокойно. Похоже, мой друг начинал привыкать к солдатской жизни. Не успел я дойти до дома, как со мной связался его величество Анаким Первый. Привет, Рагнар, радостно приветствовал он меня. Счастлив узнать, что ты остался целым и невредимым. А как я уж рад, не стал с ним спорить. Кстати, если не сильно занят своими государственными делами, мы сегодня вечером собираемся. Аллан, Алия, Келия, так что можешь вечером присоединиться. Я буду, как-то поспешно заявил мой собеседник. Только не надо нагонять половину дворцовой стражи, попросил я. Постараюсь. Я понял, что она кем улыбается. На этом мы распрощались. И вечером мы действительно собрались. Кстати, Анаким расщедрился и прислал ужин с королевской кухни, чем, по-моему, слегка обидел приданных мне с особняком слуг. Но блюда, которые доставили из дворца, были поистине королевскими. В общем, когда все собрались, первым делом слово взял «король». Я смотрел на Анакима и поражался, насколько меняет людей власть. Он повзрослел, наверное, лет на пять, не меньше. Да и его совсем не пафосная, а весьма трогательная речь о погибших мне неожиданно понравилась. Ну и, конечно, вспомнили нашего ректора. Вот кого мне было жаль по-настоящему. Мне нравился этот человек, который много сделал для меня. Пусть при этом он решал свои проблемы, но... Он был хорошим ректором Академии. После такого вступления некоторое время стояла тишина, но постепенно народ расслабился, чему поспособствовало недурственное вино из королевских подвалов. Так что вечер прошел весело. Когда он уже подходил к концу, воспользовавшись тем, что Алия, которая, по-моему, вообще не хотела оставлять меня одного, все-таки куда-то отошла, король подсел ко мне. «Послушай, Рагнар, — посмотрел он на меня, — завтра прибывает подкрепление из южных провинций, — И послезавтра наши войска под командованием генерала Кромта выступают на Барлеон. Нужно додавить этих гадов. Правильное решение, кивнул я. Но это не секрет, генерал мне об этом говорил. А какие твои планы? Спросила Наким. Ты с нами? Странный вопрос, немного нахмурился я. Для начала, с кем с нами? Если ты имеешь в виду присутствующих в этом зале, то, конечно, да. Но Анаким, у меня своя цель. И пока она совпадает с целью королевства Аспия, я с вами. Мне нужен Оревор, и я его найду. И он ответит на мои вопросы. А потом? А потом будет видно. Пожал я плечами и насмешливо посмотрел на своего собеседника. Ваше Величество, а с какой целью вы все это выпытываете? Избавь меня от величеств, хоть сейчас, недовольно фыркнул король а выпытываю, потому что считаю тебя своим другом, и я хочу помочь тебе найти свою семью. Да и я чувствую за собой свой долг, долг короля. «Молчи!» — прервал он, готовая вырваться из меня возражение. «И, конечно, ты нам нужен. Нужен мне и моему королевству. Если бы ты не избавился от орка, неизвестно, как бы все повернулось. Даже жертвой Сиегила». Как он, кстати, попробовал я сменить тему, но этот номер не прошел. Жить будет, но ему понадобится очень много времени, чтобы восстановиться, как и в прошлый раз, когда он использовал жреческую магию, сообщил мне король и пристально посмотрел на меня. И когда он прежде использовал жреческую магию, нахмурился я, чтобы ты знал, до Великой войны за господство, Сиегел находился на одиннадцатой ступени бессмертного, и был одним из верховных жрецов империи Кельтон. Но в одном из сражений той войны ему пришлось использовать жреческую магию. После этого, когда он откатился на начальную ступень, его сослали в Аспию, так как в Кельтоне не нужен был такой слабый жрец, вздохнул Анаким. Да уж, сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Оказалось, что я разговариваю так фривольно с такой значимой и уважаемой фигурой. Так что ты скажешь по поводу своих дальнейших планов? спросила Наким. кем. За помощь спасибо, от нее не откажусь. Повторюсь, я с вами доберана. После разговора с военным министром, который, надеюсь, никуда не сбежит, приму решение. Хорошо, облегченно вздохнул король. Интересно, он предполагал, что я могу отказаться? Судя по всему, да? Кстати, продолжил он, я тоже иду вместе с войском. А зачем? Я должен быть с войском. Люди должны видеть во мне не короля, спрятавшегося во дворце за спинами придворных. Они должны видеть во мне правителя, который вершит праведную месть. «Авторитет зарабатываешь?» — хмыкнул я. «Тоже правильно». «А ты, Алан и Алия зачислены в мою свиту, моими телохранителями», — коварно улыбнувшись, сообщил мне Анаким. «Чего?» — я ошарашенно уставился на короля. «А они-то знают?» «Нет, ты первый, это сюрприз». «О каком вы сюрпризе говорите?» громко поинтересовалась Алия, привлекая внимание Алана, который вместе с Келли тоже подошел к нам. «Друзья», — торжественно заявил король, «послезавтра мы выступаем на Барлеон. И вы все трое теперь в моей свите. Вы мои телохранители. Надеюсь, вы не будете возражать?» «Странный вопрос», — ухмыльнулась Алия. «Вообще-то тебе надо было лишь приказать, король все-таки». «Вы мои друзья», — обиженно заявил ей Анаким. «Я не хочу вам приказывать». «Ладно, я пошутила», — улыбнулась девушка. «Лично я согласна». «Конечно», — жаром заявил Алан Акелли, с улыбкой посмотрев на него, лишь кивнула, но не удержалась. «А из меня какой телохранитель?» «А ты будешь моим личным лекарем», — выдал Анаким. «Как?» — неожиданно растерялась девушка. «Но я еще слабый лекарь, я... я тебе доверяю», — отрезал король. «Так ты согласна?» «Да», — на этот раз ответ ее звучал уверенно. И после этого все дружно посмотрели на меня. «А я что, не смог сдержать улыбку? Я как все». На то мы решили. Кстати, после этого заявления наша встреча как-то сама собой завершилась. К тому же за королем пришли. Правда, не знаю, какие могут быть неотложные дела у короля в полночь, но, наверное, могут. Следом за Анакимом ушли Келия и Алан, а за ними почти сразу Алия. Оставшись один, я почувствовал себя невероятно вымотанным за сегодняшний день и отправился спать. А утром в особняк явился посыльный от генерала, и я направился в здание генерального штаба. Не знал, что она находится в уютном двухэтажном особнячке рядом с дворцом. С виду так и не скажешь. Когда я прибыл на место, меня сразу провели к Кромту и закрутилось. По моим чертежам и планам, королевские кузнецы и алхимики в сотрудничестве с арендарами сумели за короткое время наклепать ни много ни мало, практически полтонны взрывчатки и сделать еще 10 кумулятивных снарядов. Правда, я постарался объяснить, что как таковой снаряд в массовой битве бесполезен. Это точечное оружие, как, например, противорка. Надеюсь, меня услышали. Кстати, пришлось показывать, как подрывать заряды. Судя по всему, к моему счастью, генерал все-таки решил передать честь подрыва своим проверенным людям, сняв с меня эту обязанность, уже начинающую тяготить. Так что от всех моих изобретений мне осталась труба до 10 снарядов к ней. Не думаю, что встречу второго орка, но может и пригодится». А ближе к вечеру состоялась беседа с Люциусом Сорендаром. Мы устроились в одной из комнат генерального штаба, и Люциус не стал тянуть кота за хвост. «Скажи мне, Рагнар, как ты относишься к моей внучке? Калии?» «Вот оно как. Что-то не нравится мне сразу заданное стариком направление беседы». Я даже мысленно похвалил сам себя за проявленную стойкость в общении с его внучкой. «Хорошо отношусь», — честно ответил я. «А в чем дело? У нас был взаимовыгодный договор, и вроде мы его условия выполнили». «Да, выполнили», — кивнул Сорендар. «Претензий к тебе у меня нет. Но сейчас я не об этом. Я об отношениях между Алией и тобой. Все равно не понимаю». Решил прикинуться я дурачком, и, по-моему, старик начал немного злиться. Ничего, ему полезно. Не будет дурацкие вопросы задавать. Вроде мы на людях особо не показывали свою симпатию. Хотя, когда Алия бросилась меня обнимать после битвы, зрители были. Но из этого делать какие-то выводы — бред. Послушай, Рагнар, я знаю, ты все понимаешь. Алия, она моя любимая внучка и я вижу, как она относится к тебе. Люциус впился в меня пронзающим взглядом, но я постарался сделать невозмутимое лицо. Поэтому мне надо знать, что ты планируешь в отношении моей девочки, если вообще планируешь. Ничего я не планирую, вновь ответил я чистую правду. Ну, может, немного покривил душой? Старика мой ответ явно успокоил, и он еле сдержал облегченный вздох. Поверь, я не против ваших отношений. После небольшой паузы произнес он, и если ты будешь готов сделать ей предложение, я не буду против. Понятно. Я еле сдержал презрительную смешку. Зачем лицемерить? Я прекрасно знал его резоны, как и до этого Анакима, когда он планировал нашу смелен свадьбу. Но еще бы, внук Валенштейна, потенциально могучий маг, Идеальная пара для любой девушки в Аспии. Но вот только я не собирался следовать чьим-то планам. У меня есть свои, но не будем расстраивать старика. Тем более весьма опасного старика. Думаю, даже с моими потенциальными талантами на данный момент он меня просто раздавит, как таракана. Так что надо быть осторожнее. Если у меня появятся такие планы, и Алия будет не против, вы будете первым, кому я сообщу об этом произнес я то, что хотел услышать Люциус. «Я надеюсь на тебя», произнес совершенно успокоенный маг, и на этом неприятный для меня разговор оказался закончен. Распрощавшись с магом, я зашел к генералу, который тоже выглядел хоть и усталым, но вроде удовлетворенным. «Пришли последние данные разведки», сообщил мне он. «Барлеонцы оставили под стенами нашей столицы больше половины своей армии, и сейчас бегут со всех ног. Так что, думаю, вряд ли мы столкнемся с серьезным сопротивлением. По информации, которая есть у меня, у врага практически не осталось резервов. Остановить нашу армию, размер которой после прибытия сегодня подкреплений составит более 40 тысяч солдат и магов, они физически не смогут. К тому же их наемников мы выбили. А оставшиеся у них маги вряд ли смогут преподнести нам какой-нибудь неожиданный сюрприз. Но все равно это не будет легкой прогулкой. Возможно, противник будет упорно драться за свою землю. Но мы все равно победим. Я не стал с ним спорить и лишь согласно кивнул. После этого, узнав, что должен завтра утром прибыть за стены к отряду Королевской гвардии, которая будет сопровождать Анакима Первого, отправился домой. Надо было как следует выспаться. Надеюсь, наш поход не затянется. Мне не терпелось посмотреть в глаза военного министра Барлеона и... На самом деле я человек не жестокий, но в этом случае сдерживать себя точно не буду. Надеюсь, его величество Анаким первой будет не против. Кто, как не организатор всей этой войны, должен ответить за смерть его сестры?